Теперь хочется, чтобы тепла стало польше Но как это сделать? Алвин смотрел на них, как смотрел в небеса. Такое же завораживающее зрелище. Эрольд. Спит, как младенец. Почти беззвучно. Претендент на престол. Соперник. Что будет с Алвином, когда права Эрольда признают все? Казнят. Запрут в крепость пожизненно. Сошлют.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 Хотелось тепла, хотелось. Вот и тепло. Рад, так ненадолго. Голос ада снова шепнул. Ну, но ж-то при тебе? Ты ведь знаешь, куда? Алвин скорчился на подоконнике, закрыл уши ладонями тщетно. Голос не извне, изнутри. Ну, давай, сделай! Недолго порезвился.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 «Вот это уже не ад! Что это? Кто? Творец или душа?» У душ я отпустила. Алвин тронул лезвие ножа, и оно с тихим щелчком вошло в пас. Некроман сказал, «Теперь есть выбор». «Выберем правильно. В дерьме мы уже плескались достаточно. Не стоит лезть туда снова».